Он спрятал смирительные рубашки на чердаке, а карцер замаскировал под сарай для сушки сена. Ферд снова печально усмехнулся. Зная, что сделали мои предки, Джек? Они отксерили мое письмо и послали его преподобному Гарднеру. Для твоей же пользы», — написал мой папочка в следующем письме. «Представляешь?» Ферт возвращается в карцер благодаря своим собственным родителям.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 и похожая на огромный поломанный холодильник. Он никак не мог поверить, что Гарднер держит там детей. Ферт медленно убеждал его в этом, тихим голосом рассказывая обо всем, что происходит в стенах дома. — У него есть здесь мощный передатчик, — говорил Ферд. — Хорошая возможность делать деньги. Его религия медленно распространяется по всему Среднему Западу через радио,